Сноска 6. Смотри в частности публикацию Аллы Болотовой «Гражданская война» в журнале «Огонек», номер 15, от 13 апреля 1998 года. Адрес в интернете http www.ogonek.com win 199 815 15-54-56.html